Глава двадцатая. Узнан. «Я полагала, что Лора с вами», — несколько резко заметила мистерс Дэриль, пристально всматриваясь в лицо Эллинор не совсем дружелюбными глазами. «Она ушла от нас только несколько минут тому назад», — равнодушно ответил Лонселот, «и ее вызвали к швеели и маддистке или не знаю к какому лицу важному в деле женского наряда». Я не полагаю, чтоб душа этой молодой девушки когда-либо возносилась выше уровня кружев лент и других разных ветошек, которые удостоиваются от женщин общего названия их вещей. Миссис Дэрилл значительно нахмурилась, услышав презрительный отзыв сына о богатой наследнице. Лара Мэсон очень милая и образованная девушка, заметила она. Молодой человек пожал плечами и взялся за палитру кисти. — Не потрудитесь ли вы снова принять позу Розалинды, мисс Винсент? — сказал он. — И надо полагать, что наша ветреная челли скоро вернется. — Сходи за ней сам, Ланселот, — перебила мистерс Деррель. — Мне нужно переговорить с мисс Винсент. Ланселот Деррель швырнул на пол кисти и быстро обернулся к матери с выражением гневного вызова на лице. — О чем таком вам нужно говорить с мисс Винсент, чего не можете вы сказать в моем присутствии? — спросил он. Что значит, матушка, ваше внезапное появление, как будто с целью напасть на нас в расплох? Чего вы хмуритесь на нас, как на двух заговорщиков? Мистрис Дэррел выпрямилась во весь рост и бросила на сынов взгляд частью строгий, частью презрительный. По свойству своей природы во всех отношениях слабее и менее возвышенный, чем была природа его матери, Ланселот уклонялся от всякой открытой борьбы с ней. Как нежно она не любила этого эгоистичного, красивого негодяя. Бывали минуты, в которые лучшие чувства в ней возмущались против слабости сердца. В подобные минуты Ланселот де Риль боялся матери. "Мне надо многое сообщить мисс Винсент", ответила вдова с серьёзной важностью. "Впрочем, если ты не соглашаешься оставить нас одних, то без сомнения она будет довольно любезна и последует за мной в другую комнату". В голосе вдовы слышался скрытый гнев. Элинор, поражённая этим, взглянула на неё с удивлением и сказала: "Я пойду с вами куда вам угодно, мисс Риздэрл, если только вы желаете со мной говорить. Так последовайте за мною". Мисс Риздэрл вышла из комнаты в сопровождении Элинор, прежде чем молодому человеку представилась возможность возразить. Вдав направо свой путь к хорошенькой комнатушке, служившей спальней мисс Винсент. Обе женщины вошли в неё, и мисс Риздэрл затворила за собой дверь. «Мисс Винсент», — сказала она, взяв руку Эллинор в свои руки, — «я обращаюсь к вам с большей откровенностью, чем женщины обыкновенно оказывают друг другу. Я могла бы прибегнуть к дипломатическим уверткам и действовать против вас тайно, но я не до такой степени низка, хотя сознаюсь, я могу унизить себя до многого, что достойно презрения для моего сына». С другой стороны, я имею высокое о вас мнение и нахожу откровенность самой лучшей политикой с вами. Мой сын просил ваши руки, не так ли? Мелстявой государня, произнесла, запинаясь, Эленор, смотря с ужасом на бледное лицо мистера Дерилл, суровое выражение которого заключало в себе что-то трагическое. Я уже сказала вам, что для блага моего сына я способна решиться на поступок, достойный презрения. Я проходила мимо двери, когда Ланселот говорил с вами. Дверь не совсем была притворена. Я слышала несколько слов, довольно для того, чтобы понять предмет разговора. Я остановилась, чтобы послушать более. Я подслушивала мисс Винсент. Не достойно ли это презрения? Эленор молчала. Она стояла перед взовой с потупленным взором. Краска то выступала на её лице, то исчезла. Она была взволнована, смущена тем, что случилось, но среди этого волнения и замешательства в душе её преобладало воспоминаниями молётные мысли, мелькнувшие в её уме, пока говорил Ланслот де Рель. Вы верно презираете меня за этот поступок, мисс Винсент, сказала мистрис де Рель, поясняя себе таким образом молчание молодой девушки. Но, может быть, настанет время, когда и вы, в свою очередь, узнаете мучительные заботы матери, те неусыпные попечения, ту неутомимую бдительность, лихорадочные всепоглощающие опасения, которые может испытывать только мать. Если когда-нибудь наступит для вас подобное время, вы почувствуете себя способной мне простить и вспомните обо мне со страданием. Я не жалуюсь на сына, я никогда не жаловалась на него, но я страдаю». Ох, как я страдаю! Как мне больно видеть, что он не занимает никакого положения в свете, что он презираем людьми счастливыми и успешно пройденной карьерой. Тяжело видеть его с бесполезной утраченной молодостью в прошедшем и бесцветным будущим впереди. Я люблю его, но не заблуждаюсь на его счёт. Время заблуждений давно прошло. Сам он никогда не приобретёт ни богатства, ни счастья. Ему остаются только два способа – наследовать состояние дяди или сделать богатую партию. Я говорю с вами очень откровенно, мисс Винсент, как видите, и надеюсь, что вы мне ответите такой же откровенностью. Любите ли вы моего сына? Милостивая государыня, мистерс Деррель, я? Вы не хотели отвечать ему. Прошу вас, отвечать мне. Все счастье его будущности зависит от вашего ответа. Я знаю, ему представляется возможность жениться на богатой девушке, которую он любит. Её состояние доставит ему то положение в свете, которое он должен занимать, быть великодушным и свинцом. Я прошу вас сказать только правду. Я немного выпрошу от вас. Любите ли вы моего сына Ланселота Деррила? Любите ли вы его всем сердцем и душой, как люблю я? Элеонор вдруг подняла голову, прямо посмотрела в лицо вдовы и гордо произнесла: "Нет, не люблю. Благодарю Бога за это. Даже если бы вы его любили, и то не остановило бы меня. Я стала бы умолять вас пожертвовать собою для его счастья. Теперь же я обращаюсь к вам с моей просьбою, не колеблясь ни минуты. Согласитесь ли вы оставить этот дом?" «Согласитесь ли вы оставить мне, моего сына, с теми возможностями на успех, на которые я могу рассчитывать, чтобы устроить его будущность?» «Я уеду, мистер Сдеррель», — отвечала Элинор серьезно. «Может быть, до сегодняшнего дня мне казалось... Я воображала, что... Я хочу сказать, что мне льстило внимание вашего сына, и, может быть, я думала, что я любила его немного», — выязливо произнесла молодая девушка в полголоса. Но теперь я вижу ясно, что я заблуждалась. Искренность и сила вашей привязанности, может быть, открыли мне глаза на ложность и непрочность моей любви. Я помню, как любила отца. В этих словах глаза Эленор наполнились слезами. И припоминая мои чувства к нему, я убеждаюсь, что никогда не любила мистера Деррилла. Гораздо лучше для меня уехать. Конечно, мне жаль расстаться с Лорой, жаль расстаться с Гэлюдом. Я была здесь очень счастлива, слишком счастлива быть может. Письмом я извещу вашего сына, что уезжаю отсюда по собственному желанию». «Благодарю вас, моя милая», — сказала вдова с чувством. «Мой сын очень сурово обошелся бы со мною, имея он только подозрение, что я своим влиянием лишила его удовлетворения какой-нибудь фантазии. Но это чувство, подобно всем другим его чувствам, не будет вечно, в этом я уверена. Я знаю его слишком хорошо». Я знаю, он будет расдасан, оскорблён вашим отъездом, но это не разобьёт его сердце. Поверьте мне. Я желала бы уехать немедленно, мистер Сдарл, сказала Эленор. Мне будет легче уехать тотчас же. Я могу возвратиться в Лондон к моим друзьям. Я накопила немного денег, пока жила с вами. Я не возвращаюсь к ним совершенно без всяких средств. Вы великодушная девочка. Девушка с благородным сердцем. Моя обязанность позаботиться о том, чтобы доставить вам по крайней мере такое же пристанище, какое вы имере здесь. Я не настолько эгоистка, чтобы забывать, какой жертвы я требую от вас. Так вы позволяете мне уехать тотчас. Мне не хотелось бы видеть Лору и прощаться с ней. Мы так полюбили друг друга. У меня никогда не было сестры, то есть никогда такой, а Лора была для меня точно сестра. Позвольте мне уехать потихоньку, не видавшись с ней мистес Дарли. Я напишу ей из Лондона и в письме прощусь с ней. Делайте как вам угодно, моя милая, отвечала вдова. Я довезу вас до Уинзэра вовремя, чтобы успеть к четырёхчасовому поезду, и вы засветло будете в Лондоне. Теперь я пойду посмотреть, что делает Ланцелот. О, если бы он только подозревал! Он ничего не узнает прежде, чем я буду уже далеко, воскликнула Элинор. Теперь второй час, мистер Дэрэл. Мне надо уложить свои вещи. Нельзя ли вам под каким-нибудь предлогом удержать при себе Лору, чтобы она не входила в мою комнату? Если она войдёт, то всё отгадают. Да-да, я пойду и буду за всем наблюдать. Я всё устрою. Мистер Дэрэл поспешно удалилось, предоставляя Эленор свободу обдумывать внезапную перемену в её положении. Молодая девушка вытащила из угла просто меблированной комнаты один из своих чемоданов и села на него в довольно грустном расположении духа, размышляя о неожиданном переломе в её жизни. Ещё раз она находила себя вынужденной расстаться с прошедшим и начать новую жизнь. Неужели я никогда не буду знать отдыха? думала она. Я так привыкла к этому месту. Конечно, мне будет приятно повидаться опять с синьорой и Ричардом, но Лора Но мистер Монктон будут ли они скучать обо мне? В 3 часа пополудни все приготовления Эленор были закончены. Чемоданы уложены и сданы на руки фактотомо Гершеде, которому поручено было позаботиться об их верной доставке к багажному поезду после отъезда молодой девушки. Ровно в 3 часа мисс Винсент заняла свое место то возле миссис Деррель в низком плетёном кабриолете. Вследствие благоприятного стечения обстоятельств отъезд молодой девушки никем не был замечен. Лора Мессен совершенно изнемогла от сильного напряжения умственных способностей во время продолжительного совещания с магисткой. Она бросилась на софу в гостиной, вылив пол склянки одеколона на свой тоненький носовой платок. Измученная понесенными трудами, убаюкиваемая летним зноем, молодая девушка погрузилась в тяжелый сон, продлившийся около трех часов. Ланселод де Рель вышел из дома почти немедленно после сцены в его мастерской. Он ушёл, не сказав ни слова о том, куда намерен идти и когда предполагать вернуться. Вследствие всего этого маленькое экипаж спокойно отъехал от ворот Гезлюда, и Эленор рассталась с домом, в котором прожила около года, так незаметно, что никто не вздумал осведомиться о причине её отъезда. Во время переезда до Уинцерра миссис Дерыл и её спутница обменялись не многими словами. Элнор была погружена в глубокую думу, покидая Гезлют. Она не испытывала сильной грусти, но в душе её было уныние и какое-то чувство одиночества при мысли о том, что она как странница на этом свете не имеет никаких настоящих прав на кого бы то ни было, никакого настоящего права на отдых, где бы то ни было. Пока она размышляла таким образом, они выехали в Уинцер. Они уже оставили за собой парк и въезжали в ворота у подножия горы. Они въехали на гору и были уже на главной улице у замка, как вдруг миссис Дерил воскликнула поражённая удивлением: "Ланслот! Мы должны проехать мимо него на пути к станции железной дороги. Этого нельзя избежать". Элинор взглянула в ту сторону. Действительно, перед дверью одной из лучших гостиниц стоял мистер Ланселот Дерль с двумя другими молодыми людьми. Один из них говорил ему что-то, но он мало обращал на него внимания, а стоял к нему спиной на самом краю тротуара. Он приспокойно сбрасывал ногоском сапога камешки на дорогу и устремлял прямо перед собой угрюмый взор. В то самое мгновение, когда экипаж летел во весь опор мимо молодого человека, мысль, мелькнувшая в уме Эленор, так быстро и неуловимо утром облеклась теперь в новую форму и восстала перед ней ясно и живо. Этот человек, этот тонц Лодерль Был у Грюма и незнакомец, который в Париже, стоя на бульваре, точно так же сбрасывал с тротуара сухие листья и выжидал её отца, чтобы вовлечь его в гибель.